Глава 105. Четверг, 16 марта. Рос расплатился с таксистом и по привычке внимательно оглядевшись вокруг вошел в темный пустой дом. Из глубины дома раздалось одинокое приветственное гав. Едва Монти подбежал к хозяину, как у Роса зазвонил телефон. Номер скрыт. Хантер слушает», — ответил он. «Добрый вечер, мистер Хантер. Прошу простить, если отвлекаю от дел...» «Не возникло ли у вас после нашего вчерашнего разговора каких-нибудь новых мыслей?» Джузеппе Сильвестри. «Не единый», — ответил Рос. «Очень хотелось бы встретиться с вами еще раз. Я уполномочен сделать вам предложение без всяких предварительных условий». Прижав телефон к уху плечом, Рос присел и погладил собаку. «Какое конкретно предложение?» «Предложение, касающееся чаши и зуба, который, как мы полагаем, находится у вас». «И какой сумме речь?» – спросил Рос. «Как насчёт 3 миллионов евро, положенных на счёт в любом банке мира по вашему выбору?» Несколько секунд Рос не знал, что ответить. Он ожидал, что собеседник назовёт крупную сумму и всё же был поражён. «Три миллиона евро?» «По нынешнему курсу почти три миллиона фунтов!» «Серьёзные деньги!» «За статью даже с многосерийными продолжениями таких и никогда не получить. Он сможет погасить ипотеку, и еще много останется, а еще прекратятся угрозы, и еще...» Мысленно Рос призвал себя стряхнулся. «Мистер Сильвестри, вчера вы говорили о доказательствах происхождения тех предметов, которые, возможно, у меня имеются. Сейчас речи об этом уже нет?» «Мистер Хантер, может быть, обсудим это при встрече?» Я могу подъехать к вам домой, если вам удобно. Я хочу, чтобы вы поняли. Дело не в деньгах. Вы предлагаете действительно огромную сумму, и я это ценю. Сразу отвергать ваше предложение я не намерен. Но мне нужно подумать. Ваши контакты у меня есть. «Мистер Хантер», — в голосе итальянца впервые прозвучало нетерпение, — «Поймите, дело слишком важное, и у нас просто нет возможности долго ждать. Опасность, что святыни попадут в дурные руки, возрастает с каждым часом». «Вот как?» «Позвольте вам кое-что сказать. Не люблю, когда меня запугивают, и на давление не поддаюсь». «Не надо мне угрожать. Это бесполезно. Я достаточно ясно выразился». «Позвольте мне кое-что прояснить, мистер Хантер». «Я получил полномочия на переговоры с вами напрямую от его святейщества Папы, наместника Христова, епископа римского, от святого престола, наш Папа, прямой наследник апостола Петра, главы римской католической церкви». «Мистер Сильвестри, я понял и оценил, какие у вас полномочия». Однако, поймите и вы, для меня католическая церковь лишь одна из многих, наряду, например, с англиканской. И еще многими другими. Как насчет свидетелей Иеговы? Или пресвитериан, А как насчет православной церкви? Баптистов, лютеран, квакеров, плимутского братства, методистов, пятидесятников? Мистер Ханчер, с непоколебимым спокойствием ответил Сильвестре. Не будем увязать в религиозных дискуссиях. Если в ваших руках действительно находится святой Грааль и зуб Господа нашего Иисуса Христа, законное место этих святынь в Риме в колебели христианства». «Это лишь ваше мнение». «Это факт, мистер Хантер». «Уверяю вас, мистер Сильвестри, сейчас эти предметы в надежных руках. Я уже предпринял шаги, необходимые, чтобы защитить их. Когда...» И если я решу, что их можно доверить вам, обязательно вам сообщу. Договорились? Возможно, вы считаете, что сумеете их защитить. Хотя, по-моему, вы не осознаете, что на свете немало людей, чья нравственность, скажем так, далека от нравственной высоты его святейшества. Они тоже хотят заполучить это сокровище любой ценой, в том числе и ценой вашей жизни, мистер хантра У вас много врагов, «Мы постараемся вас защитить, но пока реликвии не перейдут в наши руки, ничего гарантировать не можем. Разумеется, вы понимаете, что после этого и вы, и ваша семья будет в бездельной безопасности». «Так вы все-таки мне угрожаете, мистер Сильвестри. «О, прошу вас, не поймите меня превратно». «А как же еще вас поднимать? Смотрите на меня, как на вашего друга». «Хорошо, друг. Сейчас я прерву звонок». «Когда и если захочу снова с вами поговорить, перезвоню сам». Рос дал отбой и несколько минут сидел неподвижно, глядя на угрожающие надписи на стенах. Затем, словно опомнившись, подозвал Монти и вывел его на прогулку. Долгую прогулку в сырой полутьме. Хмель выветрился, на смену ему пришли невеселые мысли. Добравшись до парка и спустив собаку с поводка, он перечитал смс-кот «Как мило!» «Не знала, что ради публикации ты с ней ещё и трахаешься!» И набрал ответ. «Очень смешно, но на самом деле нет». Затем написал сообщение с Али Хьюз. Встреча вышла не такой веселой, как наш обед. Почти мгновенно от неё пришёл ответ. «Решил сегодня переночевать в Брайтоне, сейчас ужинаю в городе. Если захочешь со мной выпить, дай знать. xx По скрипту. По части ремонта я эксперт». Некоторое время Рос улыбаясь, глядя на это сообщение. Потом вспомнил, что решил держать себя в руках, отвесил. Жаль, но не могу. Удачно тебе повеселиться». Уж не хотелось, и все-таки он решил, что надо что-нибудь съесть. Нашел в морозилке ризотто с грибами и вот решил размораживаться, чтобы немного погодя разогреть микроволновке. Затем понялся наверх и проверил социальные сети. В Инстаграме появилась новая фотография: им и Вирджиния с детьми сидят рядышком на диване. Не дать, не взять счастливая семья. Раз вернулся на кухне и сварил себе кофе. Открыл окно и, морщаясь от промозглого сырого ветра, закурил. Встряхивая пепел в пепельницу на подоконнике, он думал о сале. О трех миллионах фунтов. В прошлом году Хантер писал статью о российских олигархах. Один из них, Борис Березовский, решил, что с полутора миллиардами фунтов в кармане ему сам черт не брат. Кончилось тем, что его нашли мертвым в собственной квартире. Официальный вердикт – самоубийство. «Три миллиона – это ведь совсем малость!» тем более в сравнении с полутора миллиардами, и тем более в сравнении с величайшей сенсацией, какая когда-либо потрясала мир. И все же эти три миллиона помогут ему разделаться с ипотекой и сверх того обеспечат недурную подушку безопасности. Может согласиться, возможно немного поторговаться сначала, попытаться поднять цену, а потом перебросить горящий уголь в руки Сильвестри, взять деньги и свалить. Или же как предупреждал Бенедикт Карамайкл, продолжить рисковать жизнью и ждать, что рано или поздно его все-таки убьют. Росс смотрел вверх в ясное ночное небо. Небесная твердь с огоньками звезд, место, где, если верить старинным мифам, обитает Господь Бог и ангелы его. Неужели вся эта красота явилась на свет в результате Большого Взрыва? Столкновение двух горсток пыли. И если это и есть единственная причина, единственное объяснение нашего существования... Что же думать нам об этом мире? И о самих себе? Имеет ли хоть что-нибудь в нашей жизни смысл? Или все это безумный, бессмысленный водоворот случайностей? Набор клеток в очереве Имаджин скоро станет человеком. Их ребенком. Будет ходить, говорить, думать. Будет сидеть у Роса на коленях. Смотреть ему в глаза и задавать вопросы. Те же, что задавал сам Рос своим родителям. «Откуда я взялся?» «Где я был, пока не родился? Что со мной будет после того, как я умру? Зачем я живу? Сможет ли Рос посмотреть сыну в глаза и ответить?» «У меня была возможность узнать ответ, но я предпочел взять деньгами».